23 часа до полного уничтожения человечества. 55 пять. просыпается от того, что кто-то трясет ее за плечо. Сонно моргая, она видит Клару, которая стоит над ней на коленях. Время чуть больше десяти утра, жара усиливается, и на лбу у Клары видны капельки пота. Немного в стороне от них стоит Сет, на плече у него сумка, выражение лица озабоченное — Его длинная тень накрывает двух женщин, словно простыня. «Как ты?» — спрашивает Клара, протягивая матери флягу с водой. «Аби сказала нам, что ты думаешь, что там папа». «Так мне сказала Адиль». Наверное, поэтому он и нацарапал те слова в заброшенном вагоне. «Ниема похоронила нас, она похоронит и тебя». Он не хотел, чтобы учеников, которые придут за ним, постигла та же участь. «Этого не может быть!» — яростно говорит Сет. «Ниема не стала бы нас так обманывать. Это Адиль настраивает тебя против нее. Наверняка это он. Он же ненавидит ее и хочет, чтобы ты тоже ее возненавидела». Он грозно тычет пальцем в свою дочь. «Ниема любила тебя. Ты помнишь, что она сделала для тебя после смерти твоей матери? Она бы не стала прятать от тебя Джека, будь он жив. Ни за что не стала бы!» Эммари отрывается от фляги. Она едва не задохнулась, так торопилась напиться. Вода стекает по ее подбородку, капая на грязную футболку, пропахшую сухой землей. Потом, а больше всего, страхом минувшей ночи. «Ниема проводила эксперименты на людях. А когда они умирали, хранила тела в лазарете», — выпаливает она, еще не до конца отдышавшись. «В ночь своей смерти она добавила к своему списку еще одно тело, о котором мы знаем только потому, что ты его нашел». «Она приказала стереть нам память, из-за чего шестеро наших друзей погибли, а на остров надвигается туман. И это только с нами она так обошлась». Ниема сказала Тэй, что туман просочился в Блэкхит, хотя там осталась ее сестра. Она твердила ей об этом 40 сорок лет. Ниема была обманщицей и убийцей. И я не верю ни единому слову, которое я когда-либо от нее слышала». «Эти слова падают нас это тяжело». Словно камни, он, пошатываясь, подходит к ручью и наклоняется, чтобы ополоснуть лицо. Эмори жестом просит Клару помочь ей встать, а потом проводит рукой по массивной двери. — Ты правда думаешь, что папа там? — спрашивает Клара, воодушевленная той же надеждой, которая привела сюда ночью ее мать. — Я хочу так думать, — говорит Эмори, — но не исключено, что твой дед прав. Я надавила на Адиле, чтобы он рассказал мне о пожаре на складе, и тогда он вдруг взял и выложил мне эту историю о твоем отце. Возможно, он просто хотел меня отвлечь. Как бы то ни было, нам надо попасть за эту дверь и посмотреть, что там. Потому что я почти уверена, именно сюда ты, я и твой дед приходили в ту ночь, когда погибла Ниема, и зачем-то привозили сюда тележку. Должен быть какой-то способ открыть эту дверь» ломать не советую отвечает эморри потирая больное плечо а что говорит аби неважно клара мы больше не можем ей доверять почему потому что она не на нашей стороне голос эмори мрачен в ее словах слышна боль она работает на неему и ни на кого больше я убедилась в этом прошлой ночью наших друзей отправили на работу по приказу неемы их контролировала аби но ведь неема умерла Вряд ли для Аби это имеет значение. Она будет продолжать делать то, что ей велела Ниема, пока остров не уйдет под воду. Эмри бросает взгляд на океан. Туман искрится над ним, как струи дождя над водой. «У нас осталось меньше суток», — думает она, злясь на себя за то, что так легко поддалась на манипуляцию. Всего пары слов хватило, чтобы она напрочь забыла об Адиле, а ведь он пока ее главный подозреваемый. И что она от этого выиграла? Да ничего. Только потратила впустую целую ночь, которую просто не имела права тратить. «Ты я знает, как туда попасть», — говорит Клара. «Можно спросить у нее». «Только не говори, что Джек жив», — предупреждает Эмори. «Если она поймет, что мы знаем, то решит, что у нас есть мотив для убийства Ниемы, тем более, что ее кровь на твоем ноже. Думаешь, Ниема нам все рассказала?» «Может быть», — соглашается Эмори. По словам Адели, она хотела покаяться во всех грехах прошлой ночью. И это объясняет, почему на рисунке Магдалины мы трое такие расстроены, хотя все вокруг радуются и веселятся. А еще это объясняет, почему мы пошли сюда в ночь ее смерти. Клара смотрит на дверь, представляя, как оттуда ее зовет отец. — Если папа там, мы должны найти способ туда попасть. Эммари качает головой. — Каждый раз, когда всплывает имя Джека... Я делаю какую-нибудь глупость, но больше я не могу себе этого позволить. Надо выяснить, кто убил Ниему, а все улики, которые у нас есть, указывают на маяк».